А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру. То у вас есть деньги, да вы не хотите платить вот что. Ну, я заплачу ему сегодня. А зачем же вы не хотели заплатить прежде? Да доставляйте беспокойство хозяину. Да вот и полицию тоже тревожить. Потому что этих денег...